распятие на кресте. И Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Во Христе не только Бог прощает человека. Прощаются тебе грехи твои. Но и человек прощает человека. Истинный Бог, Он отпускает грехи. Истинный человек — Всецело человек прощает зло, обращенное против себя. Предательство, отречение, трусость друзей, неправедный суд, глумление, насмешки, избиение, казнь. Он переживает как человек и прощает врагам своим, как человек. Кровавый пот гефсиманской молитвы, цена смирения перед грядущим ужасом, Но какова же цена человеческого прощения тех, чьими руками этот ужас воплощается? Через душевную муку, через сердечную тоску, не с высоты божественного величия, умоляемого нашими грехами, а через боль и унижение до самой глубины, приняв и понеся на себе все свидетельства вражеской злобы, от поцелуя на щеке до гвоздей в запястье, отрекаясь от любой возможности, Да что там, от любой мысли об отмщении. Прощает не тех, кто просит милости и признает его Господом, а тех, кто в те часы это прощение не удостоил бы и плевка. И заслоняет своим прощением перед отцом. Прости им, отче, ибо не ведают, что творят. Он не желает стать причиной адских мук, ничьих. Если он осудит за то, что с ним сделали, никто не устоит но он не осуждает он прощает и уже прощённые вольны принять это прощение или им пренебречь